Только пьяной толпы ему не хватало. Орущая толпа вокруг станции. Расцверепевшие люди колотят в окна и двери, лупят из ружей по стенам. Если и оставалась какая-то смутная надежда на то, что галактический центр не станет закрывать станцию, то после такой сцены об этом можно будет просто забыть а у тех, кто стремится прекратить расширение транспортной сети в этом спиральном рукаве галактики, появится лишний повод в свою пользу. Почему все случилось вот так сразу? Долгие годы ничего не случалось, а теперь вдруг столько событий за какие-то считанные часы, и одно хуже другого. Если сюда явится разъяренная толпа... Вопрос о закрытии станции будет решен однозначно, но и это еще не все. В такой ситуации у него не останется выбора. Придется принять предложение галактического центра и стать смотрителем на другой станции. Остаться на Земле будет невозможно при всем желании. Инок вдруг осознал, что предложение перейти на другую станцию тоже висит на волоске. Когда появится толпа, жаждущая его крови, он сам окажется вовлеченным в этот скандал, и обвинения в варварстве, направленные против всего человечества, будут касаться и его. «Может быть, — подумал он, — есть смысл сходить к роднику и поговорить с Льюисом? Толпу, видимо, можно как-то остановить. Но если он обратится к нему, придется давать объяснение», и рассказывать слишком много подробностей. А толпа, может, и не соберется. Вряд ли люди поверят болтовне Хэнка Фишера, и, возможно, еще обойдется. Нет, он останется на станции и будет надеяться на лучшее. Может быть, когда явится толпа, если они вообще соберутся, он будет на станции один, и никто в галактическом центре о случившемся не узнает? Если повезет, то все обойдется, а ему просто должно повезти. Уже несколько дней подряд на него сваливаются одни только неприятности. Инок подошел к сломанным воротам во двор и остановился, рассматривая дом. Ему почему-то хотелось увидеть его таким, каким он знал его в детстве». Сам дом выглядел, как и прежде, разве что в те далекие времена на окнах еще были занавески с оборками. А вот двор медленное шествие лет изменило. Кусты сирени с каждой новой весной становились все гуще, пышнее и запутаннее. Вязы, что посадил его отец, из прутиков, футов шести высотой, превратились в могучие деревья. Куст желтых роз у двери на кухню вымерз в одну из давно забытых зим. Клумбы исчезли, а несколько грядок с пряностями у ворот совсем задушили сорняки. От старой каменной ограды, уходившей в обе стороны от ворот, оставалось теперь просто длинное утрамбованная насыпь. Сотни холодных зим, ползучие в юнки и трава, Долгие годы небрежения сделали свое дело. Пройдет еще век, и ограда совсем сравняется с землей. От нее даже и следа не останется. А на склоне холма, где поработала эрозия, уже сейчас были длинные участки, где она исчезла совсем. Все эти изменения произошли давно, но инок почти не замечал их. А сейчас заметил и удивился. Почему это вдруг? Может, потому, что скоро ему предстоит вернуться к земле? Но ведь он никогда и не покидал здешних просторов, солнца, воздуха. Физически он всегда оставался на земле, хотя долгие годы куда дольше, чем большинству людей вообще выделяет судьба, можно сказать, путешествовал по множеству миров, разбросанных среди звезд. Солнце уходящего лета светило по-прежнему ярко, но инок то и дело вздрагивал от холодного ветра, налетавшего, казалось, из какого-то таинственного иллюзорного измерения. Впервые в жизни ему пришлось задуматься о том, кто же он на самом деле. Преследуемый сомнениями человек, которому суждено прожить на перепутье между миром людей и миром инопланетян, Испытывающий привязанность и к тем, и к другим, терзаемый сомнениями и преследуемый призраками старых воспоминаний, что будут брести рядом сквозь годы и расстояния, независимо от того, какую жизнь он себе изберет на земле или среди звезд. Сын двух культур, не понимающий до конца ни Землю, ни галактику, задолжавший и тем, и другим, но не способный ни с кем расплатиться». Бездомное, безродное, бродячее существо, которое не в состоянии определить, где добро, а где зло, потому что ему довелось увидеть слишком много разных и по законам чужой логики вполне объяснимых проявлений и того, и другого.